Глава 8. Спасительный журавль. Шанхай, 1921 год. С утра Агасфер отправил Безухова и линия по делам и разбудил таки осаму старшего. Тот, всклоченный и слегка опухший после вчерашнего возлияния, был неразговорчив. Выпив три чашки крепкого кофе, он засобирался по своим делам и лишь на выходе. Разведчик всегда разведчик. Вспомнил об упомянутой вчера госферам проверки и поинтересовался подробностями. Да, ничего особенного, смех, да и только, пожал тот плечами. «Месяц эта, полтора после нашего блиц-турне во Владивостоке, явилась ко мне одна дамочка, как выяснилось американка. Поначалу поинтересовалась, выполняет ли мое детективное бюро деликатные поручения. Разумеется, говорю, для того и создано. Помялась и говорит, что есть у нее серьезное основание подозревать мужа в неверности. Выкладывает все это сама глазками по сторонам. Понятно. Ну а вы? А я, как обычно, самосан. Вежливо объяснил мадам, что за такие семейные дела не берусь ни за какие гонорары. Она, как водится, попыталась глазками поиграть, пококетничать, намекнула на сверхъестественную благодарность, но, как говорится, я стоял насмерть. Тогда мадам повздыхала и якобы от скуки начала расспрашивать про глобус и схемы строения земли. Поахала, будто до знакомства со мной предполагала, что земля плоская и стоит на черепахах и слонах. Спросила напрямика, почему, господин ученый, вы про свою ученую специализацию на вывеске не написали? Думаете, это была проверка Мейсона? Мне почему-то так показалось. Когда дамочка ушла, я опустил по ее следу парнишку Линя. Как я и предполагал, дамочка прямиком направилась в американское консульство. «Ну-ну», — неопределенно буркнул японец и, уходя, напомнил про груз на таможне. Раскланившись, мужчины расстались, я сам осел в вызванный заблаговременно таксомотор. А Гасфер же растолкал Андрея. Пора было ехать на каретный двор, куда безухий должен был привести долгожданную буровую треногу с приводом. Как только автомобиль выехал с территории сеттельмента, он тут же очутился на широкой, заполненной пешеходами, торговцами, рикшами, трамваями и бесчисленными пешеходами улицы. А Гасфер прикрыл глаза. Он не понимал, как можно ехать в такой толчье и никого не задавить. Андрей же, похоже, вполне освоился с сутолкой и броуновским движением на улицах Шанхая. Броуновское движение в физике, беспорядочное движение малых частиц, взвешенных в жидкости или газе. Здесь имеется в виду сутолока на шанхайских улицах. Ругаясь по-русски и по-китайски, он отчаянно крутил руль, почти не снимая левой руки с клаксона, и успевал еще иронично поглядывать на отца, которому от царящего на улицах хаоса было просто не по себе. На каретном дворе, где по чертежам агасфера мастера изготовляли два тарантаса на заказ, Безухий еще не появлялся. Старший мастер, беспрерывно кланяясь, подвел заказчика к запертой двери большого сарая и с торжеством продемонстрировал свою работу. Тарантасы были и впрямь необычными. Прежде всего бросалось в глаза то, что вместо деревянных с железными ободами колес рама была поставлена на автомобильные дутыши с мощными и в то же время мягкими рессорами. Несложное приспособление позволяло прямо на ходу изменить клиренс тарантаса. Высота просвета между дорогой и нижней частью средства передвижения позволяет ехать как по гладкой дороге, так и преодолевать ухабы, канавы и прочее. Небольшую хитрость имели и боковые основания рамы, в отличие от колес, практически не бросающиеся в глаза. Они были изготовлены из труб. Именно в этих боковинах эгосфер планировал устроить тайники, в том числе и для оружия. Поперечины боковин тоже были металлическими, и на одной из них предполагалось закрепить на шарнире две ноги складной треноги в сложенном виде. Наконец появился и Безухий на нанятой повозке. Его парик от жары и тряски несколько сдвинулся в сторону, однако никто из здешних мастеров и подмастерьев не позволил себе даже легкой улыбки. Безухова здесь, как, впрочем, и во многих других местах Шанхая, знали и боялись. По команде старшего мастера все подмастерья побросали свою работу и взялись за треногу. Ее перенесли на тарантас и закрепили две ноги. Попробовали поднять и поставить треногу в рабочее положение, и тут выяснилось, что она слишком тяжела. В пятером, в шестером поставить ее можно было легко. Но как справиться с этой задачей двум-трем людям на бескрайних русских просторах? Подозвав старшего, Агосфер тут же набросал на клочке бумаги дополнительное простое приспособление для подъема. И мастер, мгновенно уловив суть, с уважением поклонился. Решение было несложным и снимало все проблемы. Покончив с техническими вопросами, Агасфер уселся рядом с мрачным безухим, шутливо толкнул его плечом. «Ху, почему ты такой хмурый?» Тот не стал скрывать. Я все же не понимаю, Берг, для чего нам так беспокоиться об этом молодом Рибенгоу, друг мой? Презрительное наименование японцев в Китае, дословно японская собака. Зачем нам тратить время и силы, чтобы найти его? Ху, если с молодым Масао что-нибудь случится, для нашей экспедиции найдут другого японца. Без согледатаев в Россию нас просто не пустят. И потом, если с нами будет Масао, Всемерная поддержка его отца нам гарантирована. Я же тебе уже объяснял. И еще повторю. Искать его нужно так, чтобы ни Масау, ни те, с кем он якшается, не заметили слежки. Хорошо. Безухий встал, хлопнул париком по колену и с омерзением напялил его на голову. Я найду его для тебя, Берг. К великой досаде Безухова младшего Асаму нашел все же мальчишка Линь. Это произошло на четвертый день поисков. Китайский юноша, которому едва исполнилось 20 лет, по наблюдению агосфера, вообще был редким самородком. И разведка, судя по всему, была его настоящим призванием. Стоило агосферу поручить мальчишке кого-нибудь найти в большом городе или что-то разузнать, линь преображался. Самое странное в нем было то, что никто и никогда не учил Линя искусству маскировки, технологиям расспросов, манером мгновенно преображаться и способом уходить от преследования. Когда поручения от агосфера не было, он с увлечением копался в саду под снисходительным присмотром Безухова. Однако стоило ему узнать, что Бергу что-то нужно, он тут же бросал все и вызывался услужить. Если дело было спешным, мгновенно исчезал. Бывало на день, бывало и на неделю. А появившись, с затаенной гордостью докладывал о результатах своей очередной миссии. Однажды во время отлучки Линя Безухий позвал Агосфера во флегелёк, в котором китайцы по-прежнему обитали, и молча раскрыл перед ним сундук, который Линь обычно тщательно запирал. Помимо всего прочего, в сундуке оказалось несколько приличных европейских костюмов, которые Агосфер в разное время по мере взросления юноши покупал ему. В отдельном пакете лежало десятка-два фуражек рассыльных из солидных отелей и крупных магазинов, несколько комплектов униформы барменов, Нашлись в сундуке два мундира полицейских, которыми экипировались служители порядка во французской и британской концессиях, трепьё, кули и рикши, и даже женский хиджаб с головным покрывалом и чадрой. На дне сундука обнаружилось коромысло, на котором китайские уличные «рестораторы» носили вечно горящие камельки и корзины с продуктами, а также несколько пистолетов и револьверов. «Если бы я не был все время рядом с тобой, Берг...» Я бы поклялся, что это ты учишь мальчишку своему шпионскому ремеслу, буркнул Безухий, закрывая сундук. Но я знаю, что это не так. И никто его не учил. Он живет со мной больше 15 лет. Значит, он просто Дьян да и все. Сумасшедший, помешанный на чем-либо. Китайский. Это может быть просто увлечением юности, медленно покачал головой Агасфер. но увлечением в его возрасте весьма опасным. Я поговорю с ним об этом ху». «Думаю, что не стоит, Берг», — возразил китаец. «Он достаточно взрослый, чтобы понимать опасность. Поговоришь, он будет больше прятаться и скрываться. Это просто такое же извращение, как Танг Ди «Как ты сказал?» — насторожился Агасфер. «Я не знаю такого словосочетания». «Лучше тебе и не знать», — буркнул Безухий. В Китае до сих пор есть тайные рестораны, где подают суп из неродившихся младенцев. Могу отвезти, если хочешь. В действительности это блюдо пользуется популярностью и в наше время, хотя имеет древнее происхождение. В древности это было лакомством знати, как и жареные новорожденные крысята. Нынче у блюда есть фактическое основание, поскольку рождаемость в Китае ограничена. Одна семья, один ребенок. Искренне сплюнул агосфер и поспешно покинул флигель, дав себе клятву, что никогда и ни за что не возьмет в рот и крошки из стрепни своей китайской команды. К вечеру четвертого дня поиска Линь постучал в дверь кабинета и тут же проскользнул внутрь. Я нашел нужного тебе человека, хозяин. Поклонился тот. Он живет совсем близко в отеле Астрахаус Шанхай. Это рядом с бывшим русским консульством на Хуанпулу Роуд. Генеральное консульство России в Шанхае было построено еще в начале XX века, однако после Октябрьского переворота в России пустовало до тех пор, пока Китай не признал советскую власть. «Молодец, Линь!» — искренне порадовался Агасфер. «Надеюсь, ты был осторожен?» «Не знаю, хозяин, но я старался. Масау живет в отеле второй месяц. В гостевой книге написано «Коммерсант из Японии». Имя господин Кензо. Я мало-мало говорил с китайский человек в отель с посыльный. Он говорит, японский молодой коммерсант много гуляет с европейской девушка, тоже из отеля. А тот девушка работает помощнику какого-то важного господина, его зовут Фогель. Еще я принес тебе старый газет, там называй номер, в котором эта девушка живет, она не Китай и не русский. В отеле думай, что девушка откуда-то из Европы. Она такой смуглый, говорит по-испански и по-английски. Взяв из рук линии изрядно помятую газету Шанхайская звезда месячной давности, Агасфер начал быстро просматривать ее. Вниманию господ русских офицеров волю злой судьбы, оказавшихся вдали от многострадальной России. Объявляется конкурс идей для отмщения красной сволочи, захватившей одну шестую часть света. Боевой опыт в сражениях, инициативность и искреннее желание помочь многострадальной Родине приветствуются. Победителям объявленного конкурса гарантируется практическая помощь в реализации планов отмщения и солидная финансовая поддержка. Победителей конкурса равно, как и авторов наиболее оригинальных и реальных проектов, ждет единовременное предварительное денежное пособие в размере 5000 рублей золотом и полная финансовая и техническая поддержка с выплатой главного приза, Ста тысяч рублей золотом. Господа соискатели благоволят предоставить организаторам конкурса планы действий в письменном виде. Вопросы, прошедшим отборочный тур, будут заданы организаторами конкурса Вастерхаус Шанхай, номер 34. Вопросы и уточнения по телефону не принимаются. Запись на собеседование у портье с 10 до 12 пополудни. «Однако редактор этой газетенки довольно смелый человек», — пробормотал Агасфер. «Впрочем, употребление таких эпиграфов, как красная сволочь на краешке китайской земли, вряд ли ему грозит чем-нибудь». Задумавшись, он машинально принялся выстукивать на столешнице какой-то марш. Линтер пеливо топтался рядом, ожидая дальнейших распоряжений. Спохватившийся Гасфер еще раз поблагодарил его и на всякий случай поинтересовался. «Это все, что ты хотел мне сообщить?» «Ты не разрешал близко подходить к молодому японцу?» – пожал тот плечами. «Я не стал крутиться и возле того номера, где живет богатый господин, давший в газету это объявление. Только немножко говорил с китайский человек, который служит в отеле. Он говорит, что немец Фогель из номера 31? Он, оставляет много чаевых, и еще приплачивает портье, который принимает его посетителей. И еще хозяин отеля не очень доволен, что по объявлению приходит много русских людей. Много из них плохо одеты, кричат и сильно пахнут водкой. Это раздражает других гостей отеля. Теперь все. Иди отдыхай, Линь. Спасибо. Ты хорошо потрудился, и я искренне благодарю тебя. Когда ты снова понадобишься, позову. Хорошо? Да, хозяин. Подумав немного, Агасфер звонком вызвал секретаря и поинтересовался дома Лимсье Жан. Он вышел ненадолго прогуляться, сэр. Ему что-то передать? Да, пусть после прогулки сразу же зайдет ко мне. Медников в светлой чесучевой пиджачной паре, соломенной шляпе и с тяжелой тростью в руке появился в кабинете Агасфера через четверть часа. «Никак не могу привыкнуть к этому проклятому имени», — пожаловался он с порога. «Ей-богу, бабское какое-то! Окликают, не сразу соображаю, что это меня. То ли дело Евстратий. Евстратий Медников лучше ведь звучит, а?» «Садись, месье Жан. К новому имени давно привыкнуть пора. Я, собственно, хотел только посоветоваться. Учитывая твой прежний богатый опыт в охранке...» — Эка, — вспомнил Бергуши, — когда это было-то? — вздохнул Медников. А Гасфер пододвинул ему через стол газету, сложенную так, что нужное объявление оказалось сверху. — Почитай-ка и скажи, что думаешь. Медников дважды перечитал броское объявление, зевнул и двинул газету обратно. «Замануха — Замануха! — кратко охарактеризовал он. — А ты никак поучаствовать в всем конкурсе желаешь? — Евстратий, я серьезно спрашиваю. Объявление появилось в газете месяц назад, и русские эмигранты одолевают отель. Хозяева недовольны. А что же ты хотел, Бергуша? Нынче Шанхай кишит русаками, сбежавшими от советских прелестей. Атаманов и белых генералов красные побили, вот их воинство в Китае подалось. А им тут в лучшем случае метлу вместо винтовки предлагают. Насчет желающих заработать и так понятно. Что ты о подателе объявления думаешь?» Медников задумчиво покрутил на тросте свою шляпу, хмыкнул. «В прежние времена, похожая разводка была популярной на провинциальных ярмарках. Поставит жулик свою палатку и объявление напишет. Типа лицезрение чудо. А столопы девятся. Везде в балаганах вход копейка, а тут целый двугривенный». Рассуждают раздорого, значит, интересно, и в очередь становятся серебром звенят. А в палатке всего-то дырка, куда заглядывать надо. Заглянет простофиля, а там жопа бабская голая. Вот и все чудо. А Гасфер начал терять терпение. — Слушай, Евстратий, я серьезные вопросы задаю, а ты про бабьи задницы мне толдычишь. — Можно и не про них, — согласился Медников. «Помню, в Белокаменный что-то похожее было, году этак в девяносто восьмом или в девяносто девятом дал один залетный авантюрист объявление. Владею, мол, точной информацией о кладе скифского золота и ищу солидных компаньонов для организации экспедиции то ли в Африку, то ли в Южную Америку». И подчеркнуто было, что деньги для него не главное. Компаньонов ищут смелых и не боящихся трудностей. Народ к нему и повалил. Не то чтобы в очередь, но пошел. А тут такая заковыка. Сидит в приемной у кладоискателя дамочка и пускает к нему только за трешку. Мол, человек и на экспедицию деньги собирает, и целеустремленность кандидатов проверяет. Были, конечно, среди соискателей и те, кто подвох почуял, или кому трёшки жалко стало. Или не было таковой вовсе. Но большая часть все-таки сей барьер проходила. А жулик каждому впаривает вы, мол, мне очень на подходите, Я с вами непременно свяжусь. Только допрежь карту еще найти надобно, и маршрут пока неизвестен. Ждите, мол, моей телеграммы или письмеца. Так за две недели и насобирал рублей шестьсот, пока полиция лавочку с кладом не прикрыла. Прикрыть-то прикрыла, а жулику и предъявить ничего нельзя. Выдали ему, если верно помню, предписание покинуть Москву в двадцать четыре часа. Так-то, Бергуша, с такими объявлениями бывает. Ну, это уже теплее, как говорится, покачал головой Агасфер. Но в амбассадоре дело, думаю, посерьезнее. Либо на самом деле вербовка Мстителей идет, либо составляется таки реестрик желающих через кордон в Россию перебраться и учудить что-нибудь. Скорее, полагаю, второе. Медников со шляпой играть перестал. Поглядел на старого товарища серьезно. Два вопроса имею в Бергуша, по сути нашего разговора. Первый: Ты что заказ на проверку этого мстителя по линии своего детективного бюро получил. А если нет, то за каким чертом эта разводка тебе понадобилась? Большевичков жалко что ли? Ну и пусть их пощекочут малость, коли есть у людей такое желание? Вздохнув агасфер вкратце изложил историю с поисками о самом младшего и объяснил, чего на самом деле опасается. Медников с годами не разучился схватывать все на лито. «Тебе, Бергуша, нужна объективка на этого человека? Как его Фогель? Кто, что, откуда? Насколько он опасен для самого младшего?» «Лучше всего, чтобы ты сам на него взглянул, Евстратий. Придумай какую-нибудь легенду, поучаствуй в этом конкурсе. Только вот что. Переодеться бы тебе, месье Жен, надо. Вид слишком шикарный». и вообще внешность изменить. Не приведи господина Масау, наткнешься мигом, узнает. Он же разведчик. Через два дня итоги предварительной разведки были доложены. Начав слушать Медникова, Берг ненадолго прервал его и позвал линии Безухова, чтобы были в курсе. Господинчик сей в отеле предъявил паспорт на имя Христофора Фогеля, паспорт немецкий если даже не настоящий то сделан лучше моего доложил медников появился в шанхае полтора месяца назад сразу поселился в этом отеле представляется крупным коммерсантом бежавшим из россии помощница его агнес дельфи дочь крупного чиновского жд по паспорту американка судя по мордахе имеет греческое или армянское происхождение скорее всего помесь Я, как было велено, записался к нему у портье, потом Агнес меня маленько расспросила, а уж только после своих вопросов к боссу провела. Авантюризмом у господина Фогелей не пахнет. Его расспросы больше похожи на допрос с пристрастием. Мою легенду, вроде он как принял, записал все данные. Интересовался друзьями и единомышленниками, оставшимися в России местными связями. Под конец огорошил. Слишком авантюристичен, мол, ваш план вместе большевикам, мсье Мади. Мне бы, дескать, что попроще. Вывод. Думаю, это прожженный большевичок-разведчик. Если так, то вся игра затеяна на опережение, выявляет местных вояк, рвущихся в бой с советами. Собирает досье на оставшихся в России противников, интересуется неизвестными большевикам точками перехода границы в Манчжурии. А какой к нему может быть интерес у японской разведки? Для чего, по-твоему, к нему Масао представлен японскими хозяевами? Чего не знаю, того не знаю, Бергуша. Потолковал я потом с портье, про гостей отеля, навел разговор на молодую мисс Дельфи. Отельная прислуга уверяет, что наш Масао на нее крепко запал, проходу не дает, цветы посылает, ей презенты дарит». «Не слишком оригинально», — пожал плечами Берг. «Через эту мадемуазель Масао наверняка хочет подобраться к Фогелю». «Может быть, Бергуша, очень может быть. Только прислуга уверяет, что у япончика намерения к помощнице Фогеля самые серьезные. Не знаю. Может, поначалу и вправду хотел ее просто использовать, а потом влюбился. Дело молодое, разве не может быть?» — Девица, прямо скажем, очень видная. Красавица просто. — Ну, тут точно только наш Ромео узнать может Евстратий. Что еще? — Я, грешник, поинтересовался, конечно, личностью этого Фогеля через своего старого знакомого, британца. — Через знакомого британца? — поднял брови Агасфер. Откуда у тебя, Евстратий, тут старые знакомые из Англии? Медников бросил на собеседника быстрый взгляд. — пожал плечами. — Я ведь тебе рассказывал, Бергуша, что несколько лет в Париже работал с ротмистром, то бишь генералом Володи Лавровым, упокой, господи, его душу. Его тамошняя контора засылала агентов в Германию. И по тем временам он плотно сотрудничал с секретной службой англичан. Чего так смотришь? — Ну да, англичане никогда с русскими особо не якшались. Но в то время, точно тебе говорю, союзничали с Россией против общего врага Германии. А тут, в Шанхае, я недавно знакомого англичашку из Парижа встретил. Ныне он отставник, на покое вроде меня. Пару раз в чайные в шахматы играли, беседы беседовали. «Отставник, говоришь?» — недоверчиво протянул Агосфер. «Так чем же этот английский отставник тебе помочь мог? Он же за штат выведен, говоришь?» «Совсем бывших шпионов не бывает, ты сам мне-то неоднократно говорил, Бергуша». покачал головой Медников. «А может, он не только со мной в шахматишке играет?» «В общем, закинул я ему удочку. Сказал ему, что заинтересовался объявлением. Живого дела хочется, да что-то сомнения берут». «Ну и что выяснил?» «Что сей господинчик такой же фогель, как я, Эжен?» «Русский разведчик. Одна из кличек — Гришка». «Имеется в виду Христофор Солнынь». профессиональный революционер и советский разведчик товарищ серьезный из прибалтов в америке успел побывать тамошний красный крест для помощи приамурским партизанам привлек работал на каком то американском заводе и портил с товарищами военное снаряжение отправляемое на дальний восток потом перебрался сюда в китай одно время перешел кордон и воевал в составе красной армии в забайкалье — Одна из специальностей — ликвидатор-убийца. — Вел подрывную деятельность у Семенова и генерала Попова. Теперь вот коммерсантом заделался. — Как ты и предполагал, Бергуш, он собирает досье на недобитых бойцов Белой гвардии. — И все это тебе по старой дружбе рассказали? — недоверчиво поинтересовался Агасфер. Выходит, что приятель-то твой тот еще отставник. И я так мыслю. Но дело в том, что во времена Оны я ему в Париже кое в чем пособил. А люди добро помнят. Да и понимает мой знакомец, что при любом раскладе я им, британцам, не конкурент и не враг. Даже если он вообразил, что я на Советы работаю, что с того? Видишь ли, Бергуша, англичан русская разведка в Китае в данный момент не интересует. У них другие задачи. За японцами присматривать и за американцами, чтобы не шустрили тут в смысле влияния на Китай и в сторону Индии не поглядывали. Фиксируют, конечно, появление таких деятелей, как этот красный Фогель, но шибко ими не занимаются. Понятно. Ну и я, братец, по своим детективным каналам кое-что насчет господина Фогеля выяснил, улыбнулся Агасфер. Счет в банке у него солидный. но открыт еще до его появления здесь. Симптоматично, конечно. Линь, у тебя что-нибудь есть? Мой все эти дни за девушка следил, немедленно отозвался китаец. Через день девушка ходит гулять на набережную перед русским посольством. Иногда с нашим Масао вместе по набережной гуляют. На лавушке сидят, разговаривают. Иногда на той же лавушке человек сидит европеец один и тот же. И если тот европеец на месте, девушка в мусорные урна всякий раз газету бросает, а если нет, человек не бросает. И кто-то эти газеты потом забирает, закончила Гасфер. Это, очевидно, способ связи. Может, мой последит за щеловек, который тот газеты достает? Предложил Линь. Не стоит, покачал головой Гасфер. Нас не это интересует. «А этот Фогель, он из номера своего выходит?» «Каждый вечер», — подтвердил Линь, — «ресторан, клуб ходит». «А девушка с ним?» «Часто, но не всегда. Если Фогель ее с собой не берет, она сразу гулять идет с Масао. Тоже ресторан, клуб, на таксомоторе катаются. Таксомоторы одной фирмы «Серебряная луна». «Понятно», — Агасфер повернулся к Безухому. «Ху, ты сможешь устроить Линя в отель хоть на недельку? Посыльным лифтером коридорным, лишь бы недалеко от второго этажа». «Завтра с одним человеком поговорю, послезавтра Линь в отеле работать будет». «Хорошо. Мсье Жан, вы во время визита к господину Фогелю на дверной замочек его номера внимания не обратили?» «Обижаешь, начальник? Конечно, поглядел. Так, ерундовый замок». — Кстати, в номере и сейф имеется, Бергуша. — Справишься? — Сейф и не по моей части, а дверной замок пустяки. Обижаешь, начальник? — повторил Медников. — Вот и славно. — Значит, как линь нам отмашку даст, так мы берлогу господина Фогеля и навестим. — Может, и на девушку еще время останется. — С тобой посетим, мсье Эжен. А я? — набычился Безухий. ты у входа в отель страховать будешь. Слишком у тебя личность приметная, Ху. Извини, конечно, за прямоту. — У Фогеля привычка есть, — задумчиво припомнил Линь. — Он, как из отеля выходит, по прошайкам мелочь кидает. Смеется, когда те за деньги дерутся. — Ценное наблюдение, — одобрил Гасфер. Ху, кажется, и тебе важное дело нашлось. «Сможешь найти пару попрошаек, которую драку учинят за заодно кармана у Фогеля проверят?» «Насчет ключика от сейфа». «Раз надо, сделаем. Ты, Берг, главное, скажи, когда». «А это нам всем лень скажет», — подмигнула Гасферн. Когда полисмены разогнали дерущихся у отеля попрошаек, а старший портье выскочивший на шум, принес извинения господину Фогелю за причиненные неудобства, Тот брезгливо отряхивал слегка испачканный белоснежный смокинг. Агосфер, наблюдавший сценку из глубины припаркованного напротив отеля автомобиля, успел заметить, как замурзанная рука одного из попрошаек во время драки ловко огладила карманы Фогеля, а потом нырнула в один из них. Ожидавший Фогеля автомобиль фыркнул сизым дымком и ловко ввинтился в сплошную вереницу машин, рикши, и повозок на улице. Через несколько минут в авто Агосфера сел безухий. «Ключа от сейфа у этого Фогеля нет. Или же он имеет какой-то потайной карман. А то и вовсе на шее носит», — предположил он. «Нет, так нет», — пожал плечами Агасфер. «Может, прячет где-то в номере на наше счастье?» «Ну что, пожелай мне удачи, Ху». «Иди и ничего не бойся», — буркнул Безухий. «Я сигнал помню». Агасфер выбрался из автомобиля и направился к входу в отель. В вестибюле к нему поспешил Портье, но, увлеченно читавший за столиком у входа газету Медников, его опередил. «О, господин Старк, вы, как всегда, точны!» Повернувшись к Портье, он бросил, «Не беспокойтесь, милейшие нас ожидают, а дорогу к лифту я и сам знаю». Увидев Медникова при приклеенной чуть наискось бородей в парике под соломенной шляпой конотье, Гасфер едва удержался от смешка. Медников, увидев насмешливую улыбку, сделал страшные глаза. Проходя мимо стойки лобби, Агосфер не забыл бросить внимательный взгляд на доску с вывешенными ключами. Почти все ключи нужного им крыла второго этажа висели на своих гвоздиках. «Это хорошо», — подумал Агосфер. «Это очень даже хорошо, отель почти пуст». У лифта посетителей ожидал где одетый в униформу отеля. Черные брюки, свободная бежевая курточка китайского покроя и круглая шапочка. «Третий этаж, бой!» — небрежно распорядился Аго Линь, поклонившись, пропустил гостей в лифт, закрыл за ними дверцы и невозмутимо установил рычаг хода на второй этаж. Кабина дернулась и поехала. Выпустив гостей на втором этаже, Линь закрыл за ними двери и поехал на третий этаж порожником. «Молодец, — парень, — отметил Агосфер, — молодец. Если снизу кто-нибудь наблюдает за лифтом, всегда можно сказать, что ошибся, но тут же исправился. За несколько шагов до двери номера Фогеля Агосфер остановился, присел на корточки и сделал вид, что завязывает шнурок ботинка. Мимоходом оглянувшись и убедившись, что коридор пуст, он кивнул Метникову, выбиравшему нужные отмычки. Справившись с замком, он мгновенно нырнул в номер, А Гасфер еще раз оглянулся и заскочил следом. Запираться не стали, лишь сунули под дверь приготовленный заранее деревянный клинышек. Оба, не двигаясь с места, внимательно осмотрели номер, запоминая положение кресел, пуфиков и тумбочек. — Чисто живет красноперый Фогель, — шепнул Медников, имея в виду идеальный порядок в номере. — Никаких разбросанных вещей, раскиданных бумаг. Номер имел прямо-таки нежилой, или только что прибранный вид. Не сговариваясь, оба достали из шкафа чемодана, Оба оказались отпертыми. Принялись выкладывать вещи и одежду, мало на что рассчитывая. Но порядок есть порядок. Освободив чемоданы, проверили их на наличие тайников, нашелся один, да и тот был пустым. Сложив вещи в чемоданы в том же порядке, в котором они были, а гасферы медников принялись осматривать сам номер. Минут через пятнадцать взломщики переглянулись. Ничего. В паре книг на тумбочке Агосфер не обнаружил ни булавочных проколов, ни пометок на полях. Малозаметные пометки на обычных книгах свидетельствуют о том, что они используются для шифровки. Куда он записывал твои данные, Евстратий? Толстая такая тетрадь. На журнал костерский похоже, но сей тетради нигде не видать, видимо, в сейфе. Пять минут на поиски ключа и уходим, распорядился Агасфер. Предусмотрительный, сукин сын! — ругнул Самедников, начиная тщательный поиск. Но ключ обнаружил все-таки агосфер. Усевшись в кресло и еле слышно насвистывая, он переводил взгляд с одного предмета на другой и обратил внимание на небольшой непорядок на подоконнике, полускрытым тяжелыми шторами. Горшок с цветком был сдвинут в сторону. а на остальных подоконниках горшки стояли ровно посередине. Выбравшись из кресла, агосфер подошел к окну и внимательно оглядел подоконник. Все вроде было в порядке. Прищелкнув языком, агосфер поправил цветок и хотел было уже вернуться на место, как вдруг обратил внимание на мелкую пыль на ковре, в двух местах, как раз под краями подоконника. Агосфер взял здоровой рукой за середину плахи и сильно тряхнул. Та держалась неплотно. И Евстрати, помоги-ка, тут две руки нужны. Тот мгновенно оказался рядом, взялся за доску двумя руками и потянул. Сначала легонько, потом покачал и рванул сильнее. И доска выдвинулась на несколько дюймов, открыв у основания оконного переплета глубокую щель. Ключ от сейфа был там. Присев у сейфа, Агосфер напомнил Медникову «Погляди-ка еще в той щели». По-моему, там еще что-то лежит. И в окно погляди на Безухова. — Ты меня прямо как кадета учишь, — недовольно заворчал Медников, шаря в щели карандашом. На профессиональном жаргоне кадетами опытные сыскари называют молодых старательных новичков. — С сейфом внимательнее работай. Швейцарский он с секретом. Три поворота в одну сторону, вынимаешь ключ, переворачиваешь и два поворота обратно. — Спутаешь, сработает защелка, тогда кранты нашим стараниям. — Поучи, поучи меня, — буркнул Агосфер, распахивая сейф. — Ага, есть. Тут и тетрадка твоя, и еще кое-что. Найденное в сейфе кое-что оказалось парой браунингов, четырьмя гранатами. Тут же лежала большая записная книжка и Библия. Мельком пролистав бумаги, Агосфер заметил крошечные булавочные наколки на некоторых страницах священной книги. Записи в журнале и записной книжке его разочаровали. Они были сделаны на незнакомом ему языке. Черт, похоже на шифроблокнот, но ничего похожего на ключи к шифру. Что же за язык? Похож на немецкий, но не он, конечно. Не знаю такого. А что у тебя, Евстратий? Железка какая-то. Тот показал агасферу десятидюймовую металлическую полоску с нанесенными рисками. Похоже на логарифмическую линейку. Виж, внутри железки еще одна. Двигается в разные стороны. Любопытная, но незнакомая вещица, — прищелкнул языком агосфер. Отстали мы с тобой от жизни, видать. Ладно, забираем все, кроме оружия, и в номер к девице. Может, Фогель отмычку к своим шифрам у нее держит? Наследим, Бергуша, — предостерег Медников. «Если Фогель дознается о нашем визите, вполне может и шум поднять», предупредил Медников. «Или сбежит из отеля. Может сфотографировать бумаги?» «Пленки не хватит, и времени тоже забираем. Все равно он поймет, что в номере кто-то был. Нитки, волоски, сторожевые мы наверняка потревожили. Пошли». Как правило, покидая свой номер или тайное убежище, опытные разведчики оставляют незаметные знаки. Обычно волоски, обрывки ниток на дверцах шкафов, чемоданов и так далее. Отсутствие или сдвинутые нитки и волоски говорят о том, что в номере был тайный обыск. Расцевав добычу по карманам, друзья вынули клинышек из-под двери, прислушались, выглянули наружу и только после этого, заперев номер, принялись открывать соседний, записанный на мисс Агнес Далфи. Номер хоть и говорил об аккуратности хозяйки, но все же беспорядка в нем было больше. На спинке кресла висела пара чулок, под подушкой Медников обнаружил необычно широкие резинки для них. Он с отвращением хотел было накрыть находку подушкой, но вдруг заинтересовался, поднял одну подвязку карандашом, осмотрел и даже понюхал. Агосфер не успел даже съехидничать по этому поводу и опередил. «Девиц-то тоже просто. Резинки оружейным маслом пахнут, и следы смазки видны. Револьвер стервеха под подолом носит, а самого ствола что-то не видать. Черт с ним, Евстрати, в окошко давно глядел. Гляжу, гляжу, все пока спокойно. Обнаружив на тумбочке небольшую стопку местных газет, Агасфер припомнил, что Линь упоминал про привычку мисс Агнес во время прогулок бросать их в урну. Внимательно проглядел все газеты, в том числе и на свет, но ничего не обнаружил. переключился на мусорную корзину, вытряхнул ее прямо на пол. Там оказалось, помимо прочего, пара газет. И на одной из них он обнаружил короткий столбец цифр, расположенных группами. Это была, пожалуй, самая ценная находка. Явно зашифрованное сообщение. «Смотри-ка, Бергуша!» — позвал Медников, отдергивая штору. На подоконнике были небрежно свалены какие-то свертки, флаконы, Все в подарочной упаковке и все нераскрытые. К некоторым были прикреплены карточки с дарственными надписями на английском языке "Любимой Агнес от М. Моему ангелу от любящего Масао. Имя Агнес можно перевести как ангел. Агосферно считал с дюжину таких карточек, переглянулся с Медниковым. Все было ясно. А самый младший в процессе выполнения задания влюбился в объект своего профессионального интереса. Эх, молодость, молодость. А я письмецо от нашего Ромео нашел, вздохнул он. В мусорной корзине, между прочим. Письмо длинное, но смысл короток. Готов бросить все на свете и уехать со своей любимой хоть на край земли. Подоконники проверил? Медников выругался и метнулся к окнам и тут же охнул. Пергуша, тревога! Безухий дверь в авто открыл, левую заднюю. По уговору с Безухим, в случае возвращения в отель Фогеля мисс Делфи или Масао, тот должен был распахнуть соответствующую дверцу. А Гассфер выругался, увлеклись вещь доками и проворонили появление о самой младшего. Может, он уже поднимается? Сунув в карман газету с шифровкой и любовное послание, он в два прыжка оказался у двери. В коридоре было пока тихо, но там же везде ковры, будь они неладны. «Выходи первый», — приказал он. «Подпусти Масао поближе и оглуши, только не перестарайся аккуратно. Тебя он в этом наряде и по реке вряд ли узнает, но все равно личика свое старайся не показывать лишний раз, отворачивайся. Вырубишь, потом я выскочу». «Угу». На пальцах руки старого сыщика хищно блеснул костет. Сунув трость под мышку, он распахнул дверь и начал вставлять в замок отмычку, чтобы запереть, а Гасфер, притаившись в номере, ждал. «Эй, ты!» — послышался в коридоре сердитый оклик Масао. — Ты чего в чужом номере делал, негодяй? — Как это в чужом? — пьяным голосом запротестовал Медников. — Пардон, но это я здесь живу. А Гасфер в щель полуприкрытой двери мог видеть только часть фигуры Медникова. Оставив отмычку в замке, он сделал молниеносный выпад тяжелой тростью, видимо, метил противнику под дых. И тут же остался без трости. Японец ловко извернулся и завладел ею. тут же послышался тяжкий удар. В воздухе мелькнула нога Осамы и теперь Евстрати отступил, вернее отлетел с коротким воплем. Масао наступал, чуть подпрыгивая на пружинящих ногах и держась к противнику то одним боком, то другим, явно готовясь нанести Медникову решающий удар. А Гасфер тут же с неудовольствием припомнил хвастливые упоминания Осамы-старшего о том, что в перечень подготовки молодых разведчиков входит какое-то необычайно эффективное боевое искусство. Видимо, что-то вроде того, чем увлекался Андрей. Вот тебе и подпусти поближе и оглуши. Как бы молодой боец не покалечил старика. Он нащупал здоровой рукой металлическую статуэтку журавля с вытянутой шеей и перехватил ее поудобнее, как дубину, как раз в тот момент, когда осама подпрыгнув, извернулся в воздухе и нанес Медникову еще один удар ногой. Тут уже было не до жиру. Распахнув дверь, агасфер ударил журавлиной дубиной, оказавшегося к нему спиной противника. И подивился мимоходом тому, что едва поспел с помощью. Молодой боец, почуяв опасность сзади, уже начал к нему разворачиваться. Но, как говорят, против лома нет приема. Получив оглушающий удар основанием журавля в шею и голову, Масао упал. Отшвырнув журавля, Гасфер с тревогой бросился к скорчившемуся на полу Медникову. Видимо, тот успел закрыть от страшного удара ногой голову, но об стену все-таки приложился основательно. Он потряс старого сыщика за плечо, тот со стоном открыл мутноватые глаза. «Ты как я в жив? Встать можешь? Уходить надо!» «Уходить! Ух-ух-ух! Уползать, друг мой!» Медников указал головой на начавшего шевелиться Масау и протянул костет. «Добавь, а то встанет сейчас, самурай чертов! Ух!» А Гасфер с некоторой опаской подобрался к поверженному журавлем молодому японцу, примерился и нанес чуть сбоку затылка удар с расчетом кратковременной потери сознания. Тот снова рухнул на ковер. Медников медленно поднимался, держась руками за стену. А Гасфер же двигался, как в молодости, стремительно, так же, как и соображал. Подхватив старого сыщика подмышки, он подтащил его к широкогорлому вазону, выбросил из него цветы и насильно макнул Медникова головой в воду. Тот забулькал, задергался, а Гасфер выдернул его голову из вазона, заглянул в глаза. — Ага, начинаешь соображать. Уловив в коридоре движение, ага вернулся, обернулся, снова берясь за спасительного журавля, но это был спешащий на помощь линь. Мимоходом пнув лежащего японца, он перепрыгнул через него и поклонился агосферу. Надо да, черный ход, хозяин! Иди до конца коридора, там лестница, дверь жидкий, можно легко сломай. Спускайся вниз, а я побегу, скажу без ухому, чтобы подогнал авто туда. Ты справишься, хозяин?» «Справлюсь, только японца больше не бей, возвращайся на свое место». «Доработай да до конца смены, возможно, ты нам еще здесь понадобишься, Линь», инструктировал китайца Агосфер на ходу волоча, еле переставляющего ногами Медникова. «Хорошо, хозяин!» Линь развернулся и побежал к парадной лестнице. Волоча Медникова к черной лестнице, Берг вдруг вспомнил, что нанятого шофера он сам отпустил, рассчитывая, что после операции в отеле тот не понадобится. «А как же безухий перегонит автомобиль, если никогда не сидел за рулем?» Берг обернулся, но Линь уже скрылся за поворотом. Выругавшись, Берг повлек старого сыщика дальше. Медников с каждым шагом шел все увереннее. Агосфер сорвал с него напрочь перекосившуюся бороду. Та свое уже отслужила. Спустились по лестнице, сломав походя две жиденькие двери, и выскочили на улицу как раз в тот момент, когда Безухий, вопреки всем правилам и закону самосохранения, направил ревущее Рено поперек потока машин. Усадив в салон постановающего Медникова, Агосфер внимательно поглядел по сторонам. Ни полиции, ни саглядатая поблизости не было. Тогда он аккуратно поставил к стенке сослужившего свою службу металлического журавля и даже успел погладить его по маленькому хохолку на голове. Только в уносившемся прочь автомобиле агасфер тронул без ухого за плечо. «Ху, а когда ты, собственно, с авто управляться научился?» «В авто нужны не уши, а мозги, Берг», — хмыкнул тот. «Подумаешь, большая хитрость. Ты с одной рукой ездишь, а я с двумя не могу».